Глава пятая. Навстречу и размещение гостей из столицы у нас ушел почти целый день. На конечном участке пути колонна несколько увеличилась в размерах. Двигалась она через землю графа Волжского, и мой сюзерен, само собой, не захотел оставаться в стороне. В итоге к нам прибыли не только техники, гвардейцы и оперативники императорской тайной службы, но и виконт Олег Волжский вместе с охранной и частью элитного штурмового взвода капитана Сабиева на трех броневиках. Сам капитан, правда, остался при графе Волжском, а командиром бойцов, прибывших вместе с Олегом, назначили сержанта сваю. Нет, уже не сержанта, а лейтенанта, с чем я его искренне поздравил. Ваша милость, там у моста все так закрутилось, — улыбнулся лейтенант, который, похоже, был вполне искренне рад нашей новой встрече. Вы ушли в тыл противника, потом вернулись, но с такими пленниками, что вам оказалось не до всяких мелочей, вроде оставленных под моим присмотром грузовых фургонов. «Ну, из столицы, я так понимаю, вы возвращались сюда уже другой дорогой, так что пришлось нам самим ваш обоз сюда доставить. Не мог же я бросить у моста вверенное мне имущество?» Капитан Сабиев приказал нам прицепить фургоны к вороневикам и ехать сюда, а по дороге к нашей колонне присоединился и его милость Виконт Олег Волжский вместе со своими людьми. «Как добрались?» «Нормально. Фургоны у вас, конечно, тяжелые, а дороги после прохождения войск совсем никакие». Хорошо, что вы успели израсходовать часть боезапаса, иначе буксировать их было бы затруднительно. А частично разгрузить прицепы мы не могли. Вы ведь приказали внутренне лезть. Вот я и сделал, чтобы никто туда не совался. Ни мои люди, ни кто-либо со стороны. А были попытки? Не без этого, — усмехнулся Свая. Но я всех излишне любопытных с большими погонами и грозными мандатами отправлял сначала к вам за разрешением а потом по известному адресу, если продолжали настаивать. В вежливой форме, естественно. Однако рекомендованное направление движения от этого не менялось. И шли? В смысле, по известному адресу? Вы ведь вроде не в том звании, чтобы отправлять такие места каких-нибудь майоров или полковников. Шли, Ваша милость. А куда им деваться? Я-то человек маленький, но у меня есть личное оружие, десяток хорошо подготовленных бойцов и приказ. А приказы я привык выполнять. Вы свое распоряжение не отменяли, а кроме вас я подчиняюсь только капитану Сабиеву и его светлости графу Волжскому. Но они никаких указаний по допуску посторонних к фургонам мне не давали. Кстати, полученный мной приказ временно поступить в ваше распоряжение тоже так никто до сих пор и не отменил. Так что Виконт командует только своими людьми, а я жду ваших приказов. Лейтенанта сваю я отправил обустраиваться на новом месте, а ближе к вечеру прибыли новые гости. Мой сосед, барон Самаров, само собой, тоже не захотел оставаться в стороне от назревающих событий. Повод для присутствия своих людей рядом с районом проведения операции он нашел вполне достойный. Вблизи границ Каиновой чаще регулярно устраивали лагеря банды лихих людей. Места глухие, и отсиживаться здесь между рейдами на более заселенной территории разбойникам достаточно комфортно. Вот чтобы весь этот сброд не стал случайно причиной срыва операции, контролируемой лично императором Богданом I, Самаров и приказал генералу Павлову обеспечить безопасность приграничных земель, а заодно и вычистить окрестные леса от криминальных элементов. В общем, сейчас на северной границе моего оборонства весьма оживленно. Такой концентрации людей и техники эти места не видели со времен чужой войны. Но теперь все меняется буквально на глазах, и я надеюсь, меняется всерьез и надолго». Поиском подходящего для наших целей робота мы начали заниматься еще до прибытия колонны из столицы. Без Ло открывать на него охоту я не хотел, но для проведения воздушной разведки ее присутствие на базе было необязательно. Кан и Топар в один голос утверждали, что нужный нам шагающий танк может обнаружиться только в самых крупных укрепрайонах Кибов, а таких у Каиновой чаще имелось всего два, с некоторой натяжкой три. Вот ими мы и занялись в первую очередь. Танк, пусть и легкий, и машина не маленькая. Спрятать его от хороших сканеров – задачка довольно сложная, особенно если система маскировки действует в дежурном режиме в целях экономии энергии. Они, конечно, не выключены полностью, это было бы слишком самонадеянно, но их мощность вычислителю крепрайона поддерживает на минимально необходимом уровне, исходя из накопленного за многие десятилетия опыта противостояния големам тайкунов. Само собой, этот опыт не содержит сведения о таких противниках, как наш трофейный дрон-разведчик, защищенный современным маскировочным полем кибов и оборудованный модифицированным сканером. Однако не все так просто. Наша цель, скорее всего, находится довольно глубоко под землей, причем сканеру предстоит пробиться не только через обычный грунт, но и сквозь толстые перекрытия из армированного пластобетона, в составе которого имеются специальные экранирующие добавки. А если вспомнить, что сверху вся эта прелесть прикрыта еще и маскировочным полем, пусть и не самым продвинутым, задачка перестает казаться столь уж элементарной. Если начать грубо ломать маскировку укрепрайона, вычислитель это зафиксирует, выведет маск поля на максимальную мощность, поднимет в воздух диски разведчики, а может и нанести превентивный удар средствами ПВО, даже не в виде целей. Разлет поражающих элементов от взрывов зенитных снарядов и ракет позволяет накрыть довольно большие объемы воздушного пространства, а силовой щит у нашего дрона хлипкий и на такое обращение совершенно не рассчитан. Тереть его очень бы не хотелось. На изготовление нового такого аппарата уйдет много времени, которого у нас и так в обрез, да и сил потребует немало. «Давайте для начала попробуем импульсный режим сканирования», — предлагает топар. Он неплохо показал себя при пробитии маскировки морфов с сильными личными способностями. Они, конечно, проявляли какое-то беспокойство при взломе полога скрытности но воздействие почти мгновенно прекращалось, и тревогу они не поднимали. — Вычислитель — это не человек, — возражает Канн. — Пробой поля даже на долю секунды он воспримет как серьезную угрозу и немедленно начнет оказывать противодействие. — Противодействие чему? — уточняет Шелла. После одного мощного импульса дрон выключит сканеры и быстро уйдет на безопасную дистанцию. Что в этой ситуации предпримет вычислитель укрепрайона? «Не знаю», — разводит руками Канн. «Искусственные нейросети, управляющие укрепрайонами, развивались в автономном режиме полтора века. У каждого вычислителя есть свой уникальный опыт. Безусловные директивы он, конечно, нарушить не сможет, но и в этих рамках у него имеется немалая свобода действий. Пока не попробуем, не узнаем». «Тогда зачем тянуть?» — проявляет нетерпение Ло, не склонная к долгим теоретическим дискуссиям. «Давайте уже сгоняем туда дрон, пока я все равно не в деле и тащусь по живописным местным дорогам в приятной компании наших столичных гостей. Заодно и подступы к Укрепрайону проверим. Там наверняка стационарных огневых точек и минных полей изрядно понатыкано. И прежде чем приступать к основной операции, придется расчищать проход. «С этим, кстати, вы и без меня отлично справитесь». «Я не против», — легко соглашается Топар, и все взгляды останавливаются на мне. Так уж у нас сложилось, что Закибов окончательное решение принимает Ло, а мы с Топаром решаем сами за себя. «Начнем прямо сейчас?» Никаких аргументов против предложения десантницы у меня нет. Ло, конечно, иногда предпочитает сначала действовать, а потом думать, но для ее профессии это совершенно нормально. К тому же сейчас я с ней полностью согласен. Тянуть с началом разведки нет никакого смысла. «Не вижу препятствий», — отвечает кан «Я приказал ремонтным роботам провести полное техническое обслуживание и тестирование нашего модифицированного трофея. Все системы исправны и работают в штатных режимах. Разведчик готов к вылету в любой момент». Лететь дрону недалеко, но мы не торопимся. С помощью сканера такой мощности нам смотреть сверху на Кайну и не приходилось и разница чувствуется очень сильно. сканирующие излучение достаточно легко пробивает маскировочные поля и пологи скрытности встречающихся разведчику по пути роботов и големов. При этом на столь бесцеремонное обращение никто из них не реагирует. Видимо, сказывается разница в классе оборудования. Обнаружить воздействие чужого сканера на маскировку не так просто. Как с этим обстоит у големов, я не знаю, а роботам Кибов для этого нужно иметь специальные детекторы, причем достаточно чувствительные. У видовых чужих тварей таких устройств и конструктов либо нет совсем, либо их качество не позволяет обнаружить излучение, сгенерированное модифицированным кристаллом-резонатором. Полезное открытие, которое не может нас не радовать. Тем не менее, морфы противника пробой маскировки ощущают всегда, хотя вряд ли у них есть для этого специальные конструкты или устройства. Судя по всему, это связано с тем, что сферу скрытности они создают за счет личных способностей. Даже если для их усиления применяются артефакты тайкунов. А если ты сам генератор маскировочного поля, то и любое воздействие на него ты ощущаешь, что называется, собственной кожей. Удобно, ничего не скажешь. Первый укрепрайон на нашем пути принадлежит тайкунам. Он лежит чуть в стороне и нас пока не слишком интересует, так что дрон лишь слегка проходится по нему слабо сфокусированным сканирующим излучением. Бурной реакции это не вызывает. Впрочем, и раньше на подобные действия летающих големов Топара и разведчиков Кана укрепрайона и стационарные огневые точки никак не реагировали. Возможно, и им не хватает чувствительности детекторов, но мы совершенно зря беспокоимся о том, что у нашего дрона могут возникнуть проблемы. Однако пока мы используем сканер далеко не на полную мощность, так что выводы делать рано. Насколько я помню, летающие разведчики Топара и Кана неплохо справляются с маскировкой наземных сооружений укрепрайонов, и даже частично проникают сканирующим излучением в верхние ярусы подземных бункеров. Правда, рассмотреть что-то на нижних горизонтах у них уже не получается. В том, что модифицированному сканеру это удастся, я почти не сомневаюсь, но при этом и мощность воздействия на маскировочные поля противника будет намного выше, так что риск все же имеется. «Разведчик на подходе к цели», — докладывает Канн. «До входа в зону эффективного сканирования 30 секунд» алгоритм автоматического управления активирован сразу после сканирующего импульса вычислитель изменит курс и уведет дрон из потенциально опасной зоны Голос голосскана звучит сосредооченно судя по всему инженер тоже сильно сомневается что попытка просветить сканером бункер у крепрайона на всю глубину останется незамеченной противником 5 секунд импульс вычислитель дрона с скачком выводит сканер на максимальную мощность и через одну десятую секунды на порядок снижает интенсивность излучения. За укрепрайоном издалека наблюдает летающий голем Топара и дрон Кибов, так что картинку мы видим с разных сторон в отдельных окнах тактической голограммы. Несколько мгновений ничего не происходит, и я успеваю подумать, что наша попытка просканировать нижний ярус ярусы укрепрайона остается безнаказанной. В объеме голограммы даже успевает открыться еще одно окно, и в него вычислитель выводит полученные модифицированным дроном данные. Правда, рассмотреть их мне не удается. Системы ПВО у открывают массированный огонь. Видимо, вычислителю противника все же потребовалось какое-то время для оценки ситуации. Пробой маскировочных полей он, несомненно, зафиксировал. Судя по всему, его детекторам хватило чувствительности на регистрацию воздействия такой мощности, даже несмотря на огромные качественные превосходство сканера дрона над аппаратурой полуторавековой давности. Короткий, но очень мощный сканирующий импульс стал для искусственного интеллекта, управляющего укрепрайоном Кибов, полной неожиданностью. Раньше он ни с чем подобным не сталкивался, и для оценки ситуации ему пришлось использовать эвристические алгоритмы. Впрочем, результат их работы оказался вполне ожидаемым. Уровень угрозы был признан крайне высоким. Что интересно, в данном случае с выводом вычислителя противника я полностью согласен. Ничего хорошего наши действия ему точно не сулят. Небо над укрепрайоном мгновенно покрывается сотнями ярких вспышек. Снаряды разных калибров взрываются в широком диапазоне высот, наполняя воздух многими тысячами разлетающихся с гиперзвуковой скоростью поражающих элементов. Цель противник не видит, это совершенно очевидно, иначе удар носил бы более концентрированный характер. А так автоматические пушки стремятся накрыть как можно больше объема пространства. Естественно, это ведет к снижению плотности огня. Но интенсивность реакции на действия дрона все равно впечатляет. Обычно вычислители укрепрайонов склонны экономить боеприпасы. Однако сейчас мы наблюдаем редкое исключение из этого правила. «Два касательных попадания», — докладывает Канн. «Ресурс силового счета 30%. Наблюдаю старт зенитных ракет». Вычислитель укрепрайона действует вполне грамотно, не видя противника, сумевшего мощным импульсом пробить его маскировочные поля. Он пытается нащупать его в пространстве над своей территорией всеми доступными средствами. И зенитный огонь вслепую – это одно из них. Плотность разлетающихся поражающих элементов достаточно высока, а любое попадание, даже если оно не пробивает силовой щит, вызывает энергетический всплеск и нарушает маскировку, чем противник и пользуется. Два попадания позволили сканерам укрепрайона на долю секунды зафиксировать местоположение дрона-разведчика и по обнаруженной цели немедленно были выпущены три ракеты. В дополнение к этому вычислитель противника скорректировал огонь автоматических пушек. Правда, для них дистанция была уже великовата, но ограничить дрону возможность маневра они вполне способны. Летающий разведчик не отличается высокой маневренностью, да и со скоростью у него весьма так себе. Не стоит забывать, что создавался он для нашего боевого похода, в котором предполагалось противостоять только земным армиям. К тому же для введения в заблуждение союзников мы обвесили дрон аэродинамическими плоскостями и стабилизаторами, чтобы он напоминал довоенные беспилотники самолетного типа. В результате его летные характеристики резко ухудшились, но на тот момент нас это вполне устраивало. Теперь же внесенные изменения работают против нас. В данный момент сканеры противника наш дрон не видит но зенитные ракеты уже близко к точке, где он был обнаружен, а вокруг продолжают взрываться снаряды. Если хоть один поражающий элемент ударит в изрядно просевшее защитное поле, ракеты снова получатся получат указания да и не факт, что щит выдержит попадание. Летающий голем Топара, до этого державшийся довольно далеко в стороне от укрепрайона, резко меняет курс. «Попробую их отвлечь», — комментирует свои действия тайкун. Голем на глазах преображается. Он быстро снижает плотность маскировки и одновременно превращается из небольшого воздушного разведчика в боевого птера средних размеров. ПТР закладывает крутой вираж и агрессивно устремляется навстречу ракетам противника. Создавать автономные фантомы голем не умеет, но за счет собственного скрытности способен мимикрировать практически подо что угодно, лишь бы образ этого чего-то имелся в памяти управляющего им демона. Боевой ПТР — не худший выбор сложившейся ситуации. Идея пара мне нравится, но его голем все еще далеко, хоть и сокращает дистанцию достаточно быстро. Тем не менее, противник реагирует на новую угрозу практически мгновенно. Правда, ракеты пока продолжают двигаться прежним курсом, но значительная часть автоматических пушек переключается на атакующего голема. Топор немедленно прекращает свое представление и включает маскировку на полную мощность. Уклониться от шквала снарядов, часть из которых корректируемой, его летающий голем однозначно не сможет. Так что ему остается только выйти из боя, спрятавшись за плотным пологом скрытности. Тем не менее, нужный эффект достигнут. Снизившаяся интенсивность огня позволяет нашему дрону избежать новых попаданий, и с каждой секунды он уходит все дальше от опасной зоны. Противник его по-прежнему не видит. Хоть наш разведчик и довольно медлителен, но его маскировочное поле технологически опережает сканеры противника на полторы сотни лет. Похоже, вычислитель укрепрайона тоже понимает, что ловить ему здесь больше нечего. Зенитные ракеты расходятся в разные стороны и взрываются одна за другой. Это последняя попытка достать наш дрон поражающими элементами, но разведчик уже достаточно далеко, и это позволяет ему избежать попаданий. «Второй раз такое не прокатит», — категорично заявляет Ло. «Тактику придется менять». Никто десантницы не возражает. Всем очевидно, что если бы не небольшая задержка с открытием огня, вызванная необходимостью оценки нестандартной ситуации, противник с очень высокой вероятностью уничтожил бы наш дрон. Теперь он знает, с чем имеет дело, и будет реагировать немедленно. «Давайте посмотрим собранные данные», — предлагает Шелла, и мы переводим взгляды на окно тактической голограммы, где отображается результат импульсного сканирования. Изображение статичное, как объемная фотография, но его можно рассматривать и послойно, начиная с наземных сооружений укрепрайона и, и постепенно продвигаясь вглубь, на нижние ярусы. Вычислитель уже сам сделал подборку наиболее информативных видов подземных ангаров, складов и технических помещений, и теперь демонстрирует их нам одно за другим. В отдельное окно выведена таблица со списком обнаруженной техники и оружейных систем. И вот в это болото с гадюками мы решили бросить булыжник? А задача комментирует увиденная шело А я еще удивляюсь, почему вычислителю крепы так щедро расходуют зенитные боеприпасы? Ему, оказывается, было что скрывать. «Да уж, в отличие от своих соседей, этот укрепрайон явно изрядно разросся за последние лет пятьдесят», — соглашается топар, уже успевший нахвататься кое-каких технических знаний за время общения с инженером Кибов. «В Змеином лесу мы ни с чем подобным не сталкивались. Здесь же на нижних ярусах даже производственные линии развернуты. Я не ошибаюсь, коллега Канн? Это ведь именно они?» «Не ошибаетесь», — задумчиво отвечает инженер. «И это очень странно». Насколько я знаю, стандартные алгоритмы развертывания автономных укрепрайонов ничего подобного не предусматривали. По крайней мере, полтора века назад. Максимум сравнительно небольшие ремонтные мощности. «Меня гораздо больше беспокоит количество боевой техники в его ангарах», возвращает нас к первоначальной теме обсуждения Ло. «Тут чего только нет, включая два тяжелых шагающих танка». Я была уверена, что вся подобная техника погибла еще в первые несколько лет после ухода с планеты наших регулярных армий. В те времена здесь шли очень интенсивные сражения всех против всех. Что-то вроде неписанных правил взаимного сосуществования появилось намного позже. «Не по зубам нам этот укреп», — качает головой Шелла. «Я бы пока вообще держалась от него подальше. Нам еще повезло, что своими действиями мы не спровоцировали его вычислительно более агрессивную реакцию». Он бы обязательно ударил в ответ, причем очень жестко. Отвечаю Шелли, продолжая смотреть на сменяющиеся на голограмме изображение. Сил для этого у него более чем достаточно. Но вычислитель укрепрайона не смог определить, кто именно вскрыл его маскировочные поля и просветил насквозь бункеры. А раз нет конкретной цели, то не по кому и наносить удар. И какой у нас теперь план? Без особого энтузиазма спрашивает топор. Проверим другой укрепрайон. Слегка пожимает плечами Кан. «Он поменьше, и, надеюсь, там таких сюрпризов не будет. У нас есть еще как минимум два варианта в вы чаще. Если и они нам не подойдут, отправимся в Змеиный лес. Там-то уже есть из чего выбрать, хотя, конечно, время мы на это потеряем. Дрон в режиме ожидания. Мне отправить его ко второй цели или сделаем перерыв?» «Нет уж. Раз начали, нужно доводить дело до конца», — заявляет «Ло». Возражать и ни у кого желания не возникает. «Разведчик на расчетном курсе. Будет на месте через две минуты». Вторая точка намного ближе к нашей базе и границе леса, чем только что отсканированный дроном укрепрайон. Не самое удобное место, но проверить его нужно. Меня несколько напрягает, что до будущего лагеря наших столичных гостей оттуда всего около шести километров. Практически рядом». В обычной ситуации роботы имперских времен лагерем аборигенов вряд ли бы заинтересовались. Он находится за пределами их зоны контроля. Но если мы начнем потрошить это техногенное осиное гнездо, предсказать их действие будет довольно сложно. Естественно, по извечному закону подлости, именно этот укрепрайон оказывается самым перспективным. На сканирующий импульс он реагирует вяло, в воздух поднимаются три диска разведчика, а на поверхности появляется пара малых наземных роботов. Мы, само собой, больше тигра за усы не дергаем, и дрон спокойно уходит к третьей и последней точке маршрута, на которую, впрочем, у нас надежд не так уж много. В сравнении с двумя предыдущими, этот укреп небольшой, и вряд ли там можно рассчитывать найти что-то действительно интересное. Пока дрон перемещается к новой цели, мы изучаем собранные им данные. Посмотреть там есть на что. Подземных помещений на нижних ярусах этого укрепления хватает, и в некоторых из них есть именно то, что нам нужно. На четвертом подземном уровне дрон обнаружил два легких шагающих танка. Кан разворачивает перед нами статичное объемное изображение, реконструированное вычислителем по данным импульсного сканирования. Довольно старые модели, даже по меркам той войны. Но для наших целей вполне подойдут. Судя по многочисленным следам ремонта, машины прошли через несколько серьезных сражений и не раз получали значительные боевые повреждения. Сейчас они более или менее восстановлены, однако я бы не поручился, что их тактико-технические характеристики соответствуют паспортным. Если в третьем укрепе ничего не найдем, придется потрошить этот. Подводит итог Ло. Первым тоже обязательно займемся. Но точно не сейчас. Десантница опять никто не возражает. Все и так достаточно очевидно. Собственно, ждать нам остается недолго, и через пару минут Кан докладывает о результатах сканирования третьего укрепрайона. Вопреки моим ожиданиям, один шагающий танк там все же имеется, и даже не легкий, а средний. Но он не боеспособен и, похоже, выступает исключительно в роли донора, запчастей и материалов для своих более легких собратьев, вроде роботов-разведчиков. Нельзя сказать, что для нас такой трофей совсем уж бесполезен, но разграбление этого укрепа точно не станет нашей приоритетной задачей. Значит, придется работать совсем недалеко от лагеря, что мне не слишком нравится». С другой стороны, по итогу операции граница утерянных земель ощутимо отодвинется на юг. Что, конечно же, неплохо. Ну, при условии, что все пойдет по плану. Хотя, о чем это я? Никакого плана еще нет даже в первом приближении. Более или менее понятно лишь то, с чего придется начать. Вокруг укрепрайона, выбранного нами в качестве цели, расположено несколько вынесенных за периметр стационарных огневых точек. Они могут нам помешать, так что как минимум одну из них придется снести. И сделать это имеет смысл прямо сейчас. Боевой робот по прозвищу Крокодил уже вернулся на нашу базу, выполнив свою миссию по ненавязчивой и скрытой охране моста через Днепр. Мы оставили его там на время нашего рейда к Нижнему Тульчину, но теперь боевые действия временно остановлены, и Кан отозвал робота назад. Сделал он это очень своевременно. Для Крокодила как раз появилась работа. Полевой лагерь, подготовленный для прибывших из Москвы специалистов и сопровождающих лиц, произвел на полковника Волынского сложное впечатление. С одной стороны, все оказалось лучше, чем он ожидал, что не могло не радовать, но с другой... Полковник даже не сразу смог сформулировать для себя, что именно его напрягало. Лишь несколько позже, побывав почти во всех жилых и хозяйственных постройках, он понял причину своего беспокойства. Условия, которые им предоставили, оказались слишком хороши для возведенного в спешке лагеря в глухом лесу, совсем недавно освобожденного от присутствия магических и техногенных тварей. Даже срубленные из бревен дома, предназначенные для размещения рядовых гвардейцев и бойцов графа Волжского, выглядели не менее, а если не кривить душой, то и более комфортными, чем столичные казармы. Его люди были приятно удивлены, увидев, в каких условиях им придется провести ближайшие несколько недель. А вот сам полковник крепко задумался. И мысли в его голове бродили довольно мрачные. Даже каждое строение лагеря, взятой по отдельности, могло вызвать немало вопросов, а уж все вместе они порождали у полковника ощущение некой нереальности происходящего. Да, материалы, из которых они были сделаны, вроде бы выглядели вполне заурядными. Бревна, доски, черепица, кирпичи, трубы из обожженной глины, необходимый минимум стекла и металлических изделий. Вот только из этого простого набора строителям Белова удалось сделать очень комфортные жилище и функциональные цеха с удивительно ровными стенами и полами, аккуратными крышами и, что совсем уж невероятно для лесного лагеря, водопроводом и канализацией. Да это и не лагерь получился совсем, а небольшой, но весьма добротный рабочий поселок, обнесенный, ко всему прочему, еще и крепким частоколом с внушительными воротами и приземистыми угловыми дозорными башнями. Барон словно бы специально демонстрировал столичным гостям свои необычные возможности. Впрочем, наверное, так оно и было. Сергей Белов с самого начала плохо вписывался в образ провинциального барона, еще совсем недавно бывшего обычным деревенским охотником, и чем дальше, тем больше Волынский укреплялся во мнении, что этот человек еще преподнесет столичным аристократам и правящей династии немало сюрпризов, не все из которых окажутся приятными. — Размышляете над тем, как Белову удалось построить все это в столь сжатые сроки, господин полковник? — вывел Волынского из задумчивого состояния, незаметно появившийся рядом майор Якушев. — Да, Леонид семёнович сдержанно ответил полковник, предпочтя обратиться к майору императорской тайной службы не по званию, а по имени-отчеству. — Не стану скрывать, удивлен. Вот — Вот-вот. Такое при всем желании не построить силами деревенских рабочих из окрестных селений, а других здесь взять неоткуда. «По крайней мере, в приемлемые сроки». «Можно в лоб спросить у барона, как ему это удалось?» С кривоватой усмешкой предложил Волынский. «Что-то он в любом случае ответит». «Вот именно, что что-то!» Без улыбки кивнул Якушев. «Не желаете прогуляться за периметр, господин полковник? Погода прекрасная». «Здесь, на юге, уже настоящее лето!» Волынский чуть изогнул бровь, но быстро вернул себе невозмутимый вид. «С удовольствием составлю вам компанию, майор!» Кивнул он и неторопливо зашагал к выходу из лагеря. Часовые у ворот вытянулись в струнку, и один из них, повинуясь жесту полковника, открыл запертую на засов калитку. Задавать какие-либо вопросы майору и полковнику никто, само собой, не стал. Если старшие офицеры желают подышать лесным воздухом за пределами лагеря, значит, на то у них есть веские причины. Вглубь кайновой чаще они не пошли. Майор неспешно шагал по единственной дороге, ведущей из лагеря границы леса. Минут пять офицеры перебрасывались ничего не значащими фразами, и в конце концов этот спектакль начал Волынскому надоедать. Почувствовав состояние собеседника, Якушев решил, что пора переходить к тому, ради чего он пригласил полковника на эту лесную прогулку. Но сначала он расстегнул кожаный чехол на поясе и коснулся рукой очень дорогого и редкого амулета тайкунов, хорошо сочетающегося сразу с двумя его личными способностями. Вокруг майора и полковника медленно сгустился сферический полок скрытности, абсолютно невидимый для обычных людей. Волынский почувствовал всплеск энергии тайкунов, но никакой угрозы для себя не ощутил. Мир вокруг будто слегка подернулся рябью. Так для полковника выглядела изнутри маскировочная сфера, установленная Якушевым. Волынский отметил про себя, что вид она имеет несколько непривычный. «И, похоже, обладает какими-то необычными особенностями». «Мне усилить ваш полог скрытности моим артефактом?» «Предложил полковник». «Не стоит. Сейчас для внешних наблюдателей мы продолжаем прогуливаться по дороге и говорить на отвлеченные темы. Если вы задействуете маскировку прямо здесь, внутри моего полога скрытности, это может исказить иллюзию». «Тогда я, пожалуй, воздержусь», — кивнул Волынский. «О чем вы хотели со мной поговорить?» О Бароне Белове, естественно, и о его людях. Впрочем, полной уверенности в том, что это именно его люди, а не наоборот, у меня нет. Даже так? Увы, господин полковник, моя профессия заставляет ставить под сомнение любые утверждения, даже если они кажутся самоочевидными. Собственно, одна из поставленных передо мной задач — выяснить, кто они такие и что их связывает с Беловым. «Леонид Семенович, у меня нет причин вам не верить, но зачем вы все это мне рассказываете? Я ведь не служу в вашем ведомстве, и знать ваши секреты мне совсем не обязательно». вы это так, Павел Андреевич», — вроде бы с искренним сожалением ответил майор. «Тем не менее мне нужна ваша помощь. Вы сильный морф с необходимыми мне уникальными способностями и одновременно неплохой техник. Среди моих людей подобных специалистов, к сожалению, нет». «Боюсь, без вас мне не удастся выяснить истинные цели, которые преследуют Белов и те, кто за ним стоит». «Скажу честно, я бы сам хотел это знать», — немного подумав, — произнес полковник. «Так что в данном вопросе наши желания полностью совпадают. Что от меня потребуется?» «У меня есть все основания полагать, что ни к чему важному и способному дать нам нужные ответы барон Белов нас допускать не собирается». Глядя на дорогу, перед собой начал неторопливо объяснять майор. Моя служба собрала немало сведений о том, как он действовал раньше, при расчистке утерянных земель в Змеином лесу. Никого из посторонних он к месту главных событий ни разу не подпускал, тщательно контролируя, чтобы никто не видел, как именно происходит уничтожение минных полей, стационарных огневых точек и целых укрепрайонов. И никто не пытался нарушить запрет? В голосе полковника Волынского прозвучали большие сомнения. Пытались, естественно, но слишком осторожно. С легкой досадой в голосе ответил майор. «Генерал Павлов, глава тайной службы барона Самарова, получил от своего сюзерена строгий приказ не раздражать Белова и не делать ничего, что могло бы отрицательно повлиять на их взаимовыгодное сотрудничество. Правда, Павлов и сам не желал нарываться. Их с Беловым связывают довольно непростые отношения. Тем не менее, профессиональные рефлексы все же заставили его собирать и систематизировать всю доступную информацию. Увы, ее оказалось прискорбно мало». А вы, я так понимаю, испортить отношения с Беловым не боитесь?» «Совершенно к этому не стремлюсь», — слегка скривился майор. «Но приказ не оставляет мне выбора. Придется рискнуть. Моему начальству нужны неопровержимые доказательства. Впрочем, сейчас это не столь важно. Я должен своими глазами увидеть, как барон справляется с чужими тварями прямо в их логове. Еще важнее понять, какую роль в этом играет баронесса Белова, княжна Лоя и Рестави». И двое наших новых знакомых. Шевалье Кантами и Топари. Первый из них техник, второй специалист по артефактам тайкунов. Точнее, они не шевалье, конечно. У горцев не нетитулованные дворяне по-другому называются. Но так проще. Хотите проследить за ними, когда они отправятся вскрывать очередной укрепрайон? «Не просто хочу, обязательно это сделаю», – кивнул майор. «И очень рассчитываю, что вы ко мне присоединитесь». Наши личные способности, примененные совместно, позволят небольшому отряду скрытно покинуть лагерь. Мы обойдем ловушки чужих в Кайновой чаще и увидим то, что барон Белов так тщательно скрывает от посторонних глаз. Итак, господин полковник, времени у нас мало, и я хотел бы услышать ваше решение. А вы, Леонид Семенович, тот еще авантюрист», — задумчиво качнул головой Волынский. «Впрочем, я тоже не всегда являюсь образцом осторожности и рассудительности». Да этот деревенский барон никакой симпатии у меня не вызывает. Честно говоря, решение я принял еще пару минут назад. Можете на меня рассчитывать. Я в деле».